Глава четвертая. Когда Хеннер, описав широкий круг, приближался к дому после дальней прогулки в поле, он увидел у ворот еще одну машину – большой серебристый «Мерседес» с гамбургскими номерами. Дверь дома была открыта. Хеннер вошел и, после того, как глаза привыкли к сумеречному свету прихожей, увидел слева лестницу, ведущую вверх на галерею, на которой справа и слева располагались двери. Лестницу и галерею поддерживали металлические подпорки, со стен тут и там облезла штукатурка, а прорехи в полу на месте отсутствующих каменных плит были во многих местах замазаны цементом. Однако всюду царила чистота, и на старинном столике напротив двери красовалась ваза с разноцветными тюльпанами. Наверху отворилась и защелкнулась дверь. В короткий промежуток, пока она оставалась открытой, из комнаты вырвались звуки разговора и смех. Хеннер посмотрел наверх. Оттуда медленной тяжелой поступью, держась рукой за перила, спускалась женщина. Хеннер подумал, что, судя по походке, у нее должно быть болит левая нога или бедро, а еще что она толстая. Ему показалось, что ей должно быть лет пятьдесят, года на три меньше, чем ему самому. Рановато для артроса. «Может быть, она пострадала в аварии?» «Вы тоже только что приехали?» Он мотнул головой в ту сторону, где перед домом стоял Мерседес. Она засмеялась. «Нет». Как и он, она мотнула головой в сторону Мерседеса. «Это Ульрих с женой и дочкой. Я Маргарета, подруга Кристианы. Я здесь живу. Мне нужно возвращаться на кухню. Пойдешь со мной помогать?» Следующий час он провел на кухне, почистил вареную картошку, нарезал ее ломтиками, порубил кубиками соленые огурцы, порезал зеленый лук и выслушал указания, что нужно смешать для салатной подливки. «Смешать, но не взбалтывать!» – попробовал он пошутить. Легкость, спокойствие и веселость Маргареты вызвали у него раздражение. Такая веселость бывает у людей простоватых, а ее спокойствие было спокойствием везунчиков, которым все на свете дается просто и без труда. И тех, и других Хеннер недолюбливал. Ее физическая аура тоже его раздражала. От нее исходили эротические токи. И это было ему непонятно вдвойне. Ему не нравились толстые женщины, его подружки всегда были стройными, как фотомодели – А Маргарета, никак не реагировавшая на его обаяние, возможно, была не только подругой Кристианы. Причем, возможно, она знала о нем больше, чем обыкновенно знают подружки. Вспоминая ту давнюю единственную ночь с Кристианой, он заново переживал чувство, что его использовали, и в нем вновь всколыхнулась старая обида. Но в то же время Кристиана вела себя тогда так странно, что у него опять возникло ощущение, будто он чего-то недопонял, и к нему вернулся страх, что он не оправдал ее ожиданий. Неужели он поэтому и согласился приехать? Неужели звонок Кристианы пробудил в нем желание наконец-то разобраться в том, что же тогда произошло? «Хочешь попробовать Крюшона?» Она протягивала ему бокал, и он понял по ее выражению, что она повторила вопрос дважды. Хеннер покраснел. Прошу прощения. Он взял протянутый бокал. С удовольствием. Это был крюшон из белых персиков, и его вкус напоминал ему детство, когда не было желтых персиков, а были только белые, и как мама посадила в саду два персиковых деревца. Он вернул пустой бокал Маргарете. «Картофельный салат у меня готов. «Еще что-нибудь надо сделать? Ты не знаешь, где я буду спать?» «Я тебе покажу». Но на лестнице им навстречу попался Ульрих с женой и дочерью. Низенький Ульрих с рослой женой и рослой дочерью. После приветствия и обетий Хеннер дал себя увести на террасу. Суматошность и шумливость Ульриха, как и раньше, вызвали у него легкое раздражение, и ему не понравилось, как жена Ульриха смеется, запрокидывая голову и, как длинноногая дочь в короткой юбчонке и топике в обтяжку, уселась на доугубки, со скучающим видом нога на ногу, откровенно и вызывающе позируя. «Электричества нет. Если хотим послушать выступление федерального президента, придется идти в мою машину». «Недавно в новостях сообщили, что в воскресенье он будет выступать с речью в Берлинском соборе, и я готов спорить на что угодно, что он объявит о помиловании Йорка. Весьма благородно, надо сказать, весьма благородно, что он решил сделать это уже после того, как Йорк вышел на свободу и успел найти пристанище в тихом местечке, где его не побеспокоит ни один репортер с камерой». Ульрих огляделся вокруг. «Неплохое местечко, неплохое. Но не вечно же ему тут отсиживаться. Ты и не знаешь, какие у него планы? В сфере искусства и культуры таких окон берут в рабочие сцены или помощники осветителя или пристраивают в корректоры. Мы с удовольствием взяли бы его в одну из наших зубопротезных лабораторий, но для него это слишком непрестижно». «Уж не обижайтесь, но ведь тогда вы все немного презирали меня за то, что я бросил университет и стал зубным техником». И снова хеннер с трудом смог вспомнить, как оно было тогда. Ульрих всегда участвовал в демонстрациях, и когда решил плеснуть в одного политика масляной кислотой, именно он обеспечил их этой безвредной, но вонючей жидкостью. «Презирали». В те времена трудящихся Ульрих скорее бы уже вызвал у них уважение, чем презрение. Так он и сказал Ульриху. «Да уж, ладно, ладно, я иногда читаю твои статьи «Журналистика высшего качества». И то, где ты публикуешься «Штерн, Шпигель, Зюддойче Цайтунг» – сплошь первоклассное издание. Что касается интеллектуальной деятельности, то это теперь вроде как не по моей части, то есть я слежу за тем, что делается в этой области, но сам, в общем, от этого отошел. Зато в том, что касается экономической стороны, тут я, как мне кажется, обскакал вашего брата-интеллектуала на несколько корпусов. Одним словом, каждый делает свое дело. Я, ты, Йорк. Так я себе и сказал, когда мне позвонила Кристиана. Каждый делает свое дело. Я никого не сужу. Йорк в свое время натворил кучу дерьма, поплатился за это. Сейчас все утряслось. Я ему желаю, чтобы он помаленьку снова наладил свою жизнь. А это будет ой как непросто. Раньше он по-настоящему и не знал, что значит работать, строить отношения с людьми и с окружающим миром. Откуда же ему теперь набраться умения? Не думаю, что этому можно научиться в тюрьме. «А ты как считаешь?» Хеннер не успел сказать «не знаю». На пороге террасы появились Карин и ее муж. Хеннер обрадовался при виде знакомого лица и с удовольствием отметил, что сразу вспомнил ее имя. Раньше она была священником, а сейчас стала епископом небольшой церкви протестантского толка. Несколько лет назад ему довелось брать у нее интервью по вопросам церковной жизни и политики, а в прошлом году они вместе участвовали в телевизионном ток-шоу. Оба раза он с удовольствием отметил, что не зря обратил на нее внимание еще в университете. Ее склад ума вызвал у него симпатию, за это он прощал ей подчеркнутую тихость голоса и торжественность речи. «Что поделать?» – сказал он себе Священники также привыкают к иерейности, как журналисты к высокопарности. И хотя со священниками никогда нельзя знать, насколько их приветливость идет от профессионального навыка, а насколько от искренней симпатии, у Хеннера все же создалось впечатление, что она тоже рада их встрече. Ее муж Эберхард, вышедший на пенсию хранитель одного из южногерманских музеев, был намного старше ее. Наблюдая с какой нежной заботливостью он, заметив, что в воздухе похолодало, укутал ей плечи шалью и как она благодарно прильнула к нему, Хеннер подумал, что в этой нежности получили свое воплощение обоюдные мечты о дочерней и отцовской любви. Едва только приблизясь к столу, муж сходу оценил общую атмосферу и пристроился между женой Ульриха Ингиборгой и дочерью Дорлия, Он ловко втянул их в беседу, за которой даже скучающая и вызывающе настроенная барышня весело заулыбалась и перестала дуться. Зайдя на террасу с только что прибывшим Андреасом, Маргарета сообщила, что Йорк и Кристиана звонили с дороги и будут через полчаса. «В шесть часов на террасе будет подан аперитив, а в семь в салоне состоится ужин, так что если кто-нибудь хочет размяться, то сейчас для этого самое время». В шесть часов она позвонит в колокол. Все остались сидеть, и только Эннер поднялся. Андреас не принадлежал к числу старых друзей, знакомых еще со школы или с первых семестров университета. На суде он выступал в качестве защитника Йорга, пока не сложил с себя адвокатских полномочий из-за того, что Йорг и другие обвиняемые пытались поколебать его политическую непредвзятость. Несколько лет назад он снова согласился быть адвокатом Йорга, когда тот попросил его помочь при подаче ходатайства о досрочном освобождении. С Андреасом Хэннеру тоже приходилось уже встречаться. Если хореографический рисунок предвечерних часов был специально задуман так, чтобы гости успели пообщаться друг с другом, прежде чем все завертится вокруг Йорга, то Хэннер предпочел на это время отлучиться. Он и без того не мог себе представить, как вынесет многочасовое пребывание среди столь многолюдного сборища на таком узком пространстве. Он снова отправился в прогулку по дальним полям. Он брел неторопливо, развалистой походкой, широко шагая и размахивая руками. Отправляясь в Нью-Йорк, он так и не собрался позвонить матери ни перед отъездом, ни после возвращения и чувствовал себя виноватым, хотя знал, что она, скорее всего, и не помнит, когда он ей звонил в последний раз. Он ненавидел этот ритуал телефонных звонков, во время которых мать все время повторяла, чтобы он говорил громче, и в конце концов, ничего не поняв, клала трубку, отказавшись от бесполезных попыток, так что эти разговоры всегда кончались нулевым результатом. Он ненавидел ритуал посещений, которых мать ждала с нетерпением и которые кончались для нее всегдашним разочарованием, потому что она чувствовала, что он держит с нею дистанцию. Но если бы он не держал дистанцию, то эти ее вечные болезни, жалобы и упреки сделали бы ее просто невыносимой. Его рука трогала телефон в кармане куртки, открывая и закрывая, открывая и закрывая крышку. «Нет, лучше отложить звонок до воскресенья». Ровно к шести он вернулся. На этот раз он подошел к дому сбоку, через лужайку с фруктовыми деревьями, мимо садового флигеля с поленницей дров под низким навесом. Сбоку тоже рос дуб, искореженный после удара молнии и оставшийся недомерком, и тоже оказалась входная дверь. Пока он стоял под деревом, любуясь закатом, Маргарита отворила дверь, оттерла ладони о передник прислонилась к дверному косяку и то же, как он, постояла, глядя на закат. Возле двери висел колокол. Сейчас Маргарита выпрямится, отодвинувшись от косяка, ухватится крепкими, оголенными по руками за обрывок веревки и примется звонить в колокол. Хейнер не знал, что она его заметила. Пока она, вдруг не оборачиваясь, не спросила его достаточно громко, чтобы он услышал ее на расстоянии. «Слышишь дуэт черных дроздов?» Он как-то не обращал внимания на их пение, а тут услышал. «Этот вечер? Дрозды и Маргарета в дверях?» Хеннер сам не знал, от чего он почувствовал, что горлу подступают слезы.